Глава шестая. Пусть наступило привычное солнечное утро, но ясности с собой оно почти не принесло. Кроме одного, дяде стало значительно легче. Я подскочила ещё на рассвете, пробралась в его комнату и сидела в кресле рядом с кроватью, глядя на сонные и умиротворённые черты его лица. И чудилось мне, что дядины морщины за одну ночь стали не такими глубокими, а на его лице появились краски жизни. И нет, это был вовсе не жар из-за воспаления раны, потому что такого не появилось. Хорошая микстура, даже отличная, — бормотал доктор, тоже явившийся в дом Дерейнов ни свет ни заря. Просто удивительный лечебный эффект, — заявил он, вполне довольный собой уже после того, как я предложила ему кофе и плотный завтрак, от которых доктор не стал отказываться. Затем добавил. «С вашего позволения, мисс Гордон, я бы хотела остаться подольше с лордом Дерейном, потому что увиденное сегодня превзошло все мои самые смелые ожидания. Я знала, что службу сослужили вовсе не его микстуры, как считал доктор, и даже не таинственный амулет с далёкого архипелага, на который ссылался дядя. Причина была в целительской магии владыки Нари, но рот держала на замке». Заодно я обрадовалась предложению доктора провести этот день подле дядиной кровати. И ещё тому, что дядя с аппетитом позавтракал, уже держал ложку сам, а потом и вовсе стал проситься выпустить его в сад, на прогулку, уверяя, что рана почти не беспокоит. Но, конечно же, такого никто ему не позволил. «Естественно, вы можете отбыть по своим делам, мисс Гордон», — отозвался доктор. «Не волнуйтесь, я за ним присматриваю. За несколько часов вашего отсутствия он улыбнулся. Судя по всему, лорду Дерейну станет только лучше. Затем добавил, что его впечатляет моя преданность пожилому родственнику. «Я слишком долго считала себя сиротой», — ответила ему, чтобы вновь стать ею без боя. Доктор не слишком-то меня понял, но я не стала вдаваться в подробности своей жизни на отдалённом острове. Вместо этого объяснила дяде, что записалась на экскурсию в людскую академию Керна потому что мне хочется проведать друзей с Найрина, за которых я тревожилась. У него как раз был очередной приступ кашля, но на этот раз я считала про себя секунды. Всё прошло значительно быстрее и легче, чем раньше. Впрочем, он всё ещё выглядел измождённым. И я решила, что не буду беспокоить его рассказами о пропавшем без вести отце-пирате. Сделаю это в другой раз, когда дядя окончательно поправится. «Обязательно езжай, Шани отозвался он. «Ничего со мной не станет до вечера, завтра утром мы с тобой отправимся в академию. У меня две лекции и заседание совета попечителей». «Но это мы ещё посмотрим», ответила я. «Поглядим, как вы себя будете чувствовать, дядя, и отпущу ли я вас на ваши лекции с заседаниями». Затем порывисто его обняла, и он тоже приобнял меня в ответ, после чего я оставила его на попечении доктора. Взяла с собой Томаса. Ему, с согласия дяди, вчера вечером выдала денежную премию за мужество. И ещё Идона. Этому тоже выделила премию, но сумма была меньше. Как, впрочем, и остальным слугам в доме. Так вот, взяв Томаса и Идана, подавшего к воротам карету, а затем наказав крепким парням из Гростона, которых порекомендовал Томас, смотреть в оба и охранять дом Дерейнов как свой собственный, я отправилась в академию. Собиралась взять с собой на экскурсию мамин медальон, а потом передать его истинному владельцу Дрейку Виларду, моему деду. Лина уже дожидалась меня в нашей комнате в общежитии. Провозившись в доме дяди, я едва успела ко времени сбора. Прихватила медальон из пространственного кармана. Затем мы с подругой поспешили к главным воротам, где нас уже дожидались кареты. Но по дороге я кинула взгляд на море. Конечно же, ни следа Нария там не увидела. Кайрина в воскресный день в Академии тоже не было, зато на нашем пути попался Лукас Рвинмор, одетый как знатный и невероятно богатый лорд, кем он, собственно говоря, и являлся. На обеих его руках висели такие же сказочные и разодетые красавицы, которые с высокомерным видом уставились на моё светлое платье со старомодными кружевами, вздёрнув припудренные носики. А на Лину они и вовсе не посмотрели, зато Лукас окинул меня внимательным взглядом. «Поговорим позже, Шаная», — заявил он и увёл своих девиц. В следующий раз я увидела их уже рядом с каретами, когда Лукас усаживал своих спутниц в одну из них. Принц Йорган тоже решил отправиться в людскую академию, из-за чего желающих попасть на экскурсию, причём преимущественно женского пола, оказалось намного больше, чем выделенного нам транспорта. Из-за этого разразился серьёзный скандал и даже давка. Все хотели ехать в одной карете с принцем, и Йорган кинул в нашу сторону извиняющийся взгляд. Мне казалось, он не отказался бы отправиться вместе с нами, со мной Линой, Рикаром и ещё Джеретом. Но вместо этого с обречённым видом уселся в карету, куда уже набилось пятеро разодетых и надушенных девиц. А потом кареты тронулись, и по дороге это и дело касалось медальона спрятанного под воротом старого маминого платья. Мы нашли такие из горничной. Они как раз пришлись мне в пору. Но пусть мамина одежда выглядела немного старомодно, меня такое нисколько не трогало. Так вот, я ехала в карете, и то и дело притрагивалась к медальону Вилардов, чувствуя идущие от него вибрации. Они были приятными, несмотря на то, что я знала, внутри кулона спрятан кусочек печати, когда тосковавший бездну. Медальон не вызывал у меня отторжения, наоборот. Казалось, что он принял меня как свою хозяйку. При этом я отлично помнила. Вспоминала нападавших на меня в коридоре академии то, как нашу с Линой комнату перевернули с ног на голову. Заодно из тех, кто в чёрных плащах и капюшонах на головах. Атаковал нас, заманив в ловушку на малую арсенальную. Не забыла я и монстра, который выкристаллизовался из стаи вороны, и вчера вечером уже заглядывал в дверь дядиной спальни. Я не собираюсь становиться сиротой без боя. Вот что пару часов назад сказала я доктору. Мне больше не стоило подвергать ни Гилберта Дирейна, ни, ни свою лучшую подругу опасности. Для этого всего лишь нужно было отдать медальон тому, кто являлся его исконным хозяином. Я прекрасно понимала, что эти игры вокруг вернувшиеся бездны не для меня. Ведь я всего лишь сирота. Хорошо, больше не сирота, а первокурсница Академии Драконов. Но меня запросто перемелит в жерновах игр сильнейших. Шани, мы почти приехали, а ты всю дорогу ловила ворон», — раздался голос Рикар. «Неправда, ворон не было», — отозвалась я, потому что внимательно искала глаза места. Но она, как пропала вчера, так больше и не появлялась на горизонте. Образно выражаясь, усмехнулся он. Сегодня ты сама не своя. Её дядю ранили грабители, пояснила Лин. Так что оставь уже Шанни в покое. С дядей всё хорошо, отозвалась я. Просто я немного задумалась. Но повод избегать вопросов был неплохим. От меня все и правда отстали. А возле массивных ворот людской академии нас уже встречали. Пожилой, но крайне любезный превратник, одетый в синюю форменную одежду. С большим удовольствием подавал руку девушкам, не забывая здороваться и говорить каждой, что подобный прекрасный цветок несомненно украсит своей красотой людскую академию. Я узнала его голос, а потом увидела его лицо, спрятанное под надвинутую на лоб шляпу. За привратник выдавал себя мой дед, бывший адмирал и нынешний самый разыскиваемый пират в Арвине, чёрный Дрейк Вилард.